Глава шестидесятая «Кира!» — голос Роутека прозвучал словно гром, взрываясь внутри меня фейерверком ликования. «Кира!» Распахнув глаза, я уставилась на застывшего в дверном проеме мужчину. Сначала мне показалось, что его фигура, освещенная сиянием луны, но, сосредоточив взгляд, поняла, что это не так. Он весь искрился, словно покрытый серебристой пылью. Особенно яркий, сильный свет исходил от его рук и глаз. «Кира!» — повторил он и бросился вперед. Куда делись тени иных, что были тут секунды назад, не знаю. Но стоило мужчине сделать шаг, как с потолка огромными живыми каплями в его сторону метнулись новые. Они выныривали из материи, безошибочно определяя направление. Секунда яркой вспышки и тени пропали, а Роутек оказался на несколько шагов ближе — Новое движение и новая вспышка, рассеивающая иных, словно пыль. Еще один шаг, и он оказался совсем рядом. Мир замер, а мы застыли, молча буравя друг друга взглядом. «Гос... Роутек!» — воскликнула Нель, и все вновь пришло в движение. «Давай сюда!» — рыкнул он, перехватывая марока, еле держащегося на ногах. «Ну же!» Подхватив парня, блондин развернулся и, прикрывая нас с Нель, двинулся к выходу. Тени, затаившиеся под потолком, не спешили вылезать, наверняка боясь, что их может постигнуть такая же участь, что и их предшественников. «Быстрее!» — рявкнул мужчина, поспешно оборачиваясь и прожигая своим нереальным взглядом. Что-то блеснуло, и я поняла, что его кожа покрыта испариной, а по вискам течет пот. Каждое его движение было хоть и быстрым, но казалось тяжелым и будто рваным. Меня саму шатало, руки и ноги тряслись, а из глаз и носа текло. «Иди!» — крикнула я, замирая и толкая подругу в спину. «Давай!» Сама же развернулась и, пошатываясь, направилась обратно к устройству. Я не знала, что в данный момент происходило за пределами этого мира, но, судя по виду Роутека... Там было так же хреново, а значит, эту штуку, на которую Грон возлагала столько надежд, нужно вырубить. «Стой!» Не обращая внимания на крик, я как можно быстрее доковыляла до устройства и первым делом рванула все рычаги, что видела, справа. Однако ничего не изменилось, а за спиной что-то полыхнуло, озаряя покрытые сажей стены. «Кира!» — рявкнул Роутек. «Вернись!» Я заметалась, торопливо переключая тумблеры и наугад подкручивая настроечные кольца. В какую-то секунду мне показалось, что вибрация и гул в воздухе утихли. Это было настолько резко и неожиданно, и я даже подумала, что просто оглохло. Развернувшись, оттолкнулась от махины и бросилась прочь, даже не заметив, как сверху метнулась очередная тень, накрывая меня. «Кира!» Эхо прокатилось по комнате и потонуло, кажется, в моем собственном крике. Колени подогнулись, и я провалилась во тьму. Меня вертело и крутило в пространстве, словно осенний лист во время урагана. Я махала руками, сжимала и разжимала пальцы, пытаясь ухватиться за что-то и остановиться, или хотя бы замедлить это бесконечно быстрое падение. Рядом, где-то у самого уха, я услышала уже знакомое ш Замотала взрывающейся болью головой, пытаясь отогнать этот звук, заставить его замолчать. «Ксандр! Ксандр!» — закричала, что было сил, молясь, чтобы он пришел, ведь я знала. Стоит только его теплой ладони коснуться моей головы, провести по волосам и все прекратится как уже прекращалось ранее. Нужно только, чтобы он пришел. Но вместо этого я совершала один оборот за другим, вновь и вновь. Казалось, секунды превратились в часы. Силы таяли, я больше не могла, да и не хотела сопротивляться напору того потока, что крутил и вертел меня. И только стоило расслабиться, окончательно отдаваясь на его волю, как все резко изменилось. Мир дрогнул, а меня будто впечатало в жесткую поверхность. Я качнулась вперед, и что-то впилось в мое тело, будто разрезая его пополам. Я распахнула глаза и попыталась закричать, но не смогла. То, что вжималось в меня, вышибло весь воздух из легких, а потому вместо крика из моей груди послышался только хрип. Раздался виск тормозов... И мир будто застыл на мгновение, за которое, однако, я успела широко распахнуть глаза и скосить взгляд на соседнее кресло, где в странной, будто поломанной позе застыла мама. А потом все вновь пришло в движение, послышался удар, а мир перевернулся с ног на голову. За секунду до того, как я потеряла сознание, яркая вспышка озарила все вокруг. «Кира!» Ну же, девочка, открой глаза. Роутик тряс меня за плечи. Ну, давай. М-м, застонала я. Не. Кира, выдохнул он и прижав к собственной груди, прошептал: "Ты меня с ума сведёшь". М-м, промычала я вновь, так как мои губы отказывались шевелиться и произнести тихо хоть что-то ещё. "Ну же, поднимайся, милая, давай, нужно уходить", бормотал обняв меня за плечи, заставил сесть, затем вторую руку просунул под колени и одним рывком поднял меня, правда сразу прижался плечом к стене, у которой я упала. Вцепившись непослушными пальцами в рукав его разорванной рубашки, прошипела «Отпусти меня! Я сама!» «Нет!» Метнулась черная тень, за ней последовала вспышка, закрываясь от которой я уткнулась блондину в грудь, пропахшую потом и гарью а затем мы провалились во тьму но тут же вынырнули из нее где то посреди парка впереди ярким огнем полыхали деревья в воздухе стоял жуткий треск и все заволокло дымом я закашляла александр прихрамывая направился вперед прямо к огню стой нет вскрикнула я и он оступился рухнул на одно колено продолжая крепко держать меня прижатой к своей груди откуда то справа метнулась новая тень за которой последовала вспышка, и мы опять провалились куда-то, чтобы тут же вынырнуть в другом месте. Вот так, то падая в пространство, то вновь выныривая из него, мы продвигались вперед. Я сбилась со счета, уже даже перестав замечать, как черные тени, бросающиеся к нам, исчезают в ярком свете. «Тень, вспышка, переход, вспышка, тень, переход, вспышка, вспышка, вспышка!» Наконец, этот бесконечный бег с препятствиями, что мы преодолевали, проваливаясь в черную муть, закончился на площади рядом с входом в главный корпус. Роутек качнулся вперед, едва не роняя меня на землю, но тут же подхватил, не давая удариться. Осторожно прислонив спиной к холодной стене, он оглянулся, обозревая поле боя. А по-другому то место, где мы оказались, назвать было сложно. Бесконечные вспышки, столь яркие, что до боли слепили глаза, загорались тут и там, рассеивая мечущиеся сгустки живой тьмы. Крики людей, зарево огня, настоящего голодного огня, что сейчас пожирал стволы деревьев вокруг главного корпуса Академии. Черные пятна разрывов, словно живые раны на теле пространства, из которых просачивались иные, прямо на глазах уменьшались. Охнула, представив, что тут могло происходить ранее, пока я не вырубила ту машину. Основная масса людей находилась тут же на площади. Кто-то кричал, осыпая иных проклятиями, кто-то просто плакал. Черные тени исчезали и появлялись вновь. Они, словно коршуны, заприметившие добычу, застывали на доле мгновений высоко в небе, а затем камнем падали вниз». Но ни до кого добраться уже не могли, так как яркие вспышки рассеивали их, стоило только жутким тварям приблизиться к людям на расстояние, достаточное для удара щита. С каждой секундой их становилось все меньше и меньше, как и испуганных вскриков. «Нель! Марек!» — выдохнула я, привлекая внимание Роутека. «Где они?» Рядом сверкнуло, и я вздрогнула. Кто-то развеял очередного иного. «Там!» Он махнул рукой на толпу людей. «С ними все хорошо, они живы». Склонившись ко мне, Роутек оперся одной рукой о каменную стену, а второй осторожно убрал налипшие на лицо пряди. Я чувствовала, как дрожат его пальцы, прикасающиеся к моей коже. Его глаза, все это время продолжавшие сиять серебром, потухли, и я, наконец, смогла рассмотреть то, что было скрыто от меня. За пеленой красной сетки, лопнувших от напряжения капилляров, Проступали боль, волнение, ярость. Все это смешалось в какой-то невероятный коктейль, опасный, но такой пьянящий. «Кира!» — прошептал он, касаясь моих задрожавших губ. «Кира!» Я приподняла руки и опустила ему на грудь, зажмурилась, позволяя себе окунуться в это мгновение абсолютного счастья. Он был тут, он спас меня, и я была уверена, теперь все закончится хорошо. «Мне нужно туда», — с трудом оторвавшись от моих губ, прошептал блондин и уткнулся своим лбом в мой. «Иные больше не появляются. Нужно отловить последних. Тебя прикроют, не бойся, слышишь?» «Да», — выдохнула, попытавшись кивнуть. «Я позову Иннель». Он чуть пригнулся, заглядывая в мои глаза. «Хорошо?» «Да, да», — я вновь кивнула. «Хорошо». «Никуда не лезь, я тебя прошу». На этот раз в его голосе явно слышалась мольба — «Сиди тут и жди меня!» «Обещаю!» — прошептала я покорно. Роутек поднялся на ноги и обратился к кому-то неподалеку, а я откинулась и прикрыла глаза, позволяя себе, наконец, расслабиться и спокойно дождаться подругу. Прошло не больше тридцати секунд, когда я ощутила, как что-то изменилось, словно чья-то тень закрыла свет. Приподняв веки, я поняла, что кто-то замер прямо передо мной. «Ты!» — прорычал Кей. Я с трудом узнала в этом парне того самого Кея, встретившегося в департаменте, того, кто вытащил меня из дома Роутека, вонзил нож в спину Чези, и который целовал Лидию Грон, покрытый грязью, с торчащими во все стороны рыжими волосами и со сверкающими глазами, полными ненависти. «Где Лидия?» — выкрикнул парень. «Что ты сделала с ней? Где она, тварь? Ты убила ее? Убила мою Лидию?» «Ты сдохнешь, Марс!» Он вскинул ладонь, в которой что-то блеснуло, а я охнула и попыталась закрыться руками. Черная масса появилась из-за его спины, вытянула монструозные пальцы, обхватила горло, сдавливая, проникая под кожу, сминая кости. Кей захрипел и начал заваливаться вперед. Я попыталась дернуться в сторону, но не успела, и лезвие, зажатое в его руке, вспороло мое плечо. Чёрная масса прошла сквозь его тело и коснулась моей кожи, обжигая как никогда. Я захрипела от боли, пытаясь избавиться от неё, но у меня ничего не выходило. Кто-то кричал рядом со мной и бился в такой же агонии, а потом мир взорвался белым светом, и всё исчезло. Кто-то звал меня долго и настойчиво. Сначала я не хотела отвечать «нежесть в чувстве безвременья», но постепенно этот зов набирал обороты, становясь более настойчивым и просящим. Когда я все же решила ответить, реальность обрушилась на меня, сминая под своей тяжестью. «Кира!» — кричал Роутек, сжимая мои плечи. «Ты меня слышишь, Кира? Кира!» Когда смогла вздохнуть, попыталась произнести хоть что-то в ответ, но у меня не выходило. Каждая клеточка моего тела испытывала боль — а левое плечо и половину грудины жгло огнем. Из-за этого казалось, будто черная масса все еще пожирает меня. Я попыталась вывернуться и сбросить с себя обжигающую массу, но сил не было даже на то, чтобы просто открыть глаза. «Кира, девочка моя!» роутик вновь встряхнул меня, пытаясь привести в чувство. «Ну же, Кира, ну! Ты слышишь меня?» «Больно!» — хотела крикнуть я. «Больно! Помоги!» Но ничего не происходило. Я была лишь безвольной куклой в его руках. «Черт — Чёрт! — закричал кто-то рядом. — Вы видели? Этот парень, он напал на неё. А потом тварь, она их обоих... — Их обоих убили. — Неужели ты не видишь? — взволнованно тараторил другой. — После контакта с тенью нельзя выжить, ты же знаешь. Там люди, кто-то смог к нам прорваться. — Но все это не имело значения, потому что голос Ксандра перекрывал весь этот шум. «Нет!» — шептал он, покачивая меня на руках и продолжая крепко прижимать к своей ходящей ходуном груди. «Нет, нет, Кира! Не смей! Не смей так поступать!» «Кир!» — голос Нель я узнала с трудом. Столько в нем было неверия и надлома. «Кир, ты чего? Кира, ну, хватит, слышишь? Кира, не надо! Я прошу тебя, Кира!» «Больно!» — еле выдохнула я, стараясь прокричать это слово, но вновь осознала, что меня то ли не слышат, то ли я все же умерла, а все происходящее вокруг — просто голоса с того света. «Разойдитесь!» — услышав голос Маркуса, я готова была разрыдаться от счастья. Ведь если он тут, значит, все будет хорошо. Будет ведь! Он же сможет меня вернуть! «Так, займитесь ранеными!» «Еще есть жертвы! Эй, кто-нибудь видел Киру Марс? Марс, вы видели эту девушку? Рыжая такая! Нет?» Суета и голоса рядом стихли, а Маркус, словно не замечая, продолжал. «Кира Марс, кто-то знает ее? Видел?» Продолжал он. «Эй, кто-нибудь видел Ки...» На мгновение все стихло, а затем раздался крик. «Кира!» «Нет!» — закричал Роуток, сжимая меня в своих объятиях так сильно, что, кажется, оглушающе громко хрустнули ребра. Он приподнялся, отталкивая тех, кто находился в этот момент рядом, продолжая удерживать меня, и прорычал. «Нет! Не смейте ее трогать! Не подходите!» «Ксандр!» — уверенным голосом позвал его Окс. «Ксан, успокойся! Отпусти Киру! Ей нужна помощь, слышишь?» «Маркус сможет ей помочь!» «Нет», — повторил он, — «нет, ее нельзя, понимаете?» Воздух завибрировал, а моя кожа покрылась мурашками. «Ксандр, стой! Не смей делать этого! Кире нужна помощь, слышишь? Успокойся сейчас же, оставь ее, Ксан! Ты же веришь мне?» Окс приближался к нам, я слышала, но не видела его, так как открыть глаза сил все еще не было. С каждой секундой мне становилось все хуже. Огонь в груди разгорался, левая рука совсем онемела, а все тело будто свинцом налилось. Я делала короткие, еле заметные вдохи и выдохи, стараясь просто удержаться в сознании, цепляясь за эти голоса, как за спасительный плод, что давал надежду выплыть. Выплыть и выжить, остаться с ним. «Ты молодец, дружище, успокойся, все будет хорошо», Тихо и монотонно повторял Окс. «Давай, Кире нужно помочь. Ну-ка, отпусти ее, тут кровь, Ксандр. Отпусти ее, тут кровь, слышишь, ну же!» Горячие крепкие руки подхватили меня, осторожно принимая из объятий Роутека. «Вот так!» Меня уложили обратно на землю. «Вот так! Черт, откуда столько крови?» «Там был нож!» — лепетала Нель. «Он бросился на нее с ножом, но я не успела!» а потом тень она просто появилась из ниоткуда и все полыхнуло было так страшно так госпожа брат пропустите меня рявкнул маркус ну же эй подержите его роутек ты с ума сошел кандр хватит ты мешаешь ну же друг ты меня слышишь успокойся она жива жива да черт подери посмотри на меня на меня оксан она жива дай им делать свое дело да Наконец выдохнул роток «Да». «Кира, сейчас тебе станет лучше. Подожди, детка». Маркус коснулся моей шеи, должно быть, проверяя пульс. Я скорее понимала и отмечала его действия, чем чувствовала прикосновение Дышать даже так, на самом краю, еле-еле делая крохотный вдох и выдох, становилось все труднее. «У нее большая кровопотеря, но она жива и, скорее всего, в сознании. Приготовьте инъектор!» — бросил он куда-то в сторону. «Эй, давай сюда эту штуку! Так, а вы в сторону! Да отойдите же!» Не успел он закончить, как правое плечо обожгло знакомой болью, а я выгнулась со свистом, втягивая ночной воздух. «Эх!» — захрипела, максимально расправляя легкие, и тут же снова падая на спину. «Ну-ка!» — меня перевернули на бок, и, раздирая горло, на землю выплеснулась желчь. «Прости, милая, столько лет прошло, а ты все так же не любишь это дело». Маркус сжал мою ладонь, а я, наконец, смогла открыть глаза. Мир казался смазанной картинкой, словно нарисованной каким-то безумным художником. А теперь займемся раной. Маркус дал кому-то указание, и рядом зажужжала портативная аптечка. «Затяните потуже, и на носилке ее нужно. Поторопитесь!» Я вращала глазами, безуспешно пытаясь в этом бесконечном круговороте теней и красок отыскать то единственное лицо, что стало для меня по-настоящему важным. «Да где же вы, чертовы носилки! Эй!» Уже теряя терпение, закричал Маркус. «Ну! Из-за пожара и паники к Карам не подобраться ближе! Сейчас будут!» — крикнул кто-то из толпы. «Черт!» Маркус похлопал меня по щекам. «Кира, держись! Ну же, детка!» стой александр что ты делаешь отпусти ее куда нужно рявкнул роуток проталкивая руки под мое тело и чуть приподнимая быстрее опусти ее так переносить опасно могут быть внутренние повреждения а сканера у нас с собой нет куда ее на стоянку там кар медицинской служб черт маркус в какой больничный корпус в главный прорычал тот Роуток ничего не ответил, но воздух дрогнул, и чувство свободного полета охватило меня, чтобы секунду спустя прерваться сильным рывком. Я не поняла, где именно мы вышли из прорыва. Кто-то закричал, раздался топот ног, захлопали двери. «Спокойно!» — голос Окса прозвучал откуда-то издалека. «Немного промахнулись. Ксан, где ты, черт, тебя раздери? Господин Марс, спокойно, держитесь, роутек. тут Что-то рассыпалось и захрустело под ногами Роутека, когда он рванул на голос друга. «Невероятно!» — слабо выдал Маркус. «Просто потрясающе!» «Господин Марс!» — прорычал Окс. «Возьмите себя в руки! Киру куда?» «Сюда, на стол ее! Так, теперь сканер! Нет, не тот, другой! Толкните ко мне!» «Да! Отлично! А теперь отойдите! Отойдите оба!» Маркус, судя по всему, только что переживший свой первый переход, довольно быстро взял себя в руки и приступил к работе. Хоть я и не могла различать предметы, их очертания были для меня знакомы, что уж говорить об огромном стационарном сканере. «У меня словно дежавю», — буркнул он. «Несносная ты девчонка». Опять все разнесла и куда-то вляпалась. «Ну-ка, а теперь аккуратненько». Он осторожно повернул мою голову, удерживая двумя руками лицо и зафиксировал специальными держателями. Затем придвинул экран сканера так, чтобы он находился прямо над моей головой. Прибор зажужжал и пискнул пару раз. Затем сдвинулся ниже в область шеи и снова пискнул. «Ксандр!» — попыталась позвать я, когда сканер затих. «Ксандр!» «Что?» — голос Окса раздался совсем рядом. «Эй, что ты говоришь?» «Ксандр!» — попробовала я еще раз. «Ксан!» «Ксан!» — тихо и по-деловому буркнул Окс. «Она, кажется, тебя зовет. Слышишь? Эй, ты куда, Ксан?» «Прости!» — выдохнул Роутек. «Прости меня!» «Стой, дурак!» — крикнул Окс. «Да подожди ты!» Меня овеяло волной воздуха, и все стихло, только приборы попискивая, вновь начавшие свою работу. «Так, ребёнок...» Маркус, закончив настраивать медицинские приборы, склонился и осторожно убрал с моего лица мешающие пряди волос. «Что у тебя там такое происходит, а?» Я замолчала, чуть подрагивая, когда сканер замирал и издавал сигнал, сообщая о том, что закончил сканирование очередной зоны. Я не хотела бояться, и плакать тоже не хотела, но слёзы лились сами по себе, а действие лекарства, введённого Маркусом, было на исходе. «Ничего», — шептал он, касаясь моей головы. «Разберемся. Все будет хорошо. Не плачь. Сейчас, подожди немного». Неожиданно зазвучал сигнал тревоги, а мое тело затряслось на столе, совершенно отказываясь подчиняться моим желаниям. Руки и ноги ходили ходуном, пальцы хаотично сжимались и разжимались, зубы стучали с такой силой, что казалось еще немного, и они просто раскрашаться. «Скорее!» Рявкнул Маркус, когда двери в зал распахнулись. «Давайте сюда реанимацию!» Что было дальше, я не слышала и не понимала. Свет потерял свою яркость и спустя несколько мгновений совсем угас.